Глава вторая. Возвращение в гостиницу. Потрясение. Невыполненный обед. В эти дни по вечерам в последний приют заглядывал чуть не каждый житель Утехии. Посетителей было хоть отбавляй. Утеха и спокон веку была для странников перекрёстком. Одни приходили сюда с севера-востока из гавани столицы искателей, другие с юга из Эльфийского королевства Квалинести. Кое-кто являлся с востока, одолев бескрайние равнины Абаносии. Гостиницу Последний приют, где путешественнику всегда отдых и самые свежие новости знал весь цивилизованный мир. Вот туда ты и направили свои стопы трое друзей. Громадный спирально закрученный ствол валина высоко возносился над кронами соседних деревьев. В тени могучих ветвей ярко сияли цветные стёкла окошек, из-за которых доносился гул голосов. Фонарики, развешанные на сучьях, освещали лестницу, спирально обогавшую дерево несколько раз. И хотя осенняя ночь была по-настоящему холодна, тепло воспоминаний обогрело души путешественников, смывая горечь и боль, изведанные в дороге. Гостиница в этот вечер была набита до такой степени, что трое друзей то и дело отступали к самому краю ступеней, пропуская мимо себя мужчин, женщин и детей. И Танис заметил, что люди посматривали на его спутников и на него самого с подозрением. Куда подевались те радушные и приветливые взгляды, которыми встречали прохожих еще пять лет назад? Полуэльф помрачнел. Он мечтал совсем не о таком возвращении. Ни разу за те 50 лет, что он прожил в Утехе, не доводилось ему ощутить такого угрюмого напряжения. Похоже, что слухи о тлетворном влиянии искателей и впрям были правдивы. 5 лет назад люди, именно вовшиеся искателями, "Мы ищем новых богов", говорили они. Представляли собой не слишком спаленную организацию священнослужителей, проповедовавших свою религию в трёх городах: Гавани, Утехи и Вратах. Танис полагал тогда, что они заблуждались, но заблуждались честно и искренне. Со временем, однако, новое жречество стало приобретать всё больший вес в обществе, а вера их процветала. Власть над краинным стала интересовать их едва ли не больше посмертного воздаяния. Они принимали обряды правления городами и народ их благословлял. Прикосновение к плечу прервало размышление Таниса. Обернувшись, он увидел, что Флинт молча указывал вниз. Посмотрев туда же, Танис увидел идущих мимо стражников. Они вышагивали группами по четыре, вооруженные до зубов и раздувшиеся от сознания важности исполняемого долга. «По крайней мере, хоть люди, не гоблины», — сказал Тасс. «Тот гоблин только хмыкнул, когда я упомянул высокого теократа», — слух подумал Танис. «Не дать не взять им платил кто-то другой. Хотел бы я знать, что вообще происходит». «Может, наши друзья нам расскажут», — предположил Флинт. «Если только они там», — добавил Тассельхов. «Мало ли что могло случиться за пять-то лет». Если они живы, они там, понизив голос, проговорил Флинт. Мы ведь тогда дали священный обет встретиться ровно через 5 лет и поведать друг другу то, что выведают о распространении зла в этом мире. Могли ли мы думать, что возвратимся домой и обнаружим это самое зло прямо у себя на пороге? Тихо, тихо. Слова гнома до того встревожили нескольких прохожих, что Танис шёл за лучшее, умерить его пыл. Об этом здесь лучше не говорить. Достигнув верха ступеней, Тас широко распахнул дверь. прямо в лицо ударила волна света, звуков, тепла и знакомого запаха знаменитой отиковой картошки со специями. Волна эта мягкой лаской обхватила их и втянула во внутрь. Отик стоял за стойкой, как и всегда, сколько они его помнили. Он совсем не изменился, ну, может, ещё чуточку ростал в стел. Не изменилась и гостиница, разве что стала ещё уютней. Быстрый и глазатый сельхоф затем временем зорко обожгали толпу, и с радостным воплем Кендер вытянул руку, указывая через всю комнату. Да, кое-кто тоже не изменился. В свете очага сиял начищенный кроватый шлем с навершием в виде дракона. Кто это? чётко напрягая зрение, спросил Флинт. Карамон, ответил Танис. Значит, и Рейслин здесь, сказал Флинт, и особого тепла в его голосе не было. Досельхов уже пробирался в ту сторону, но между группами занятых разговорами людей те его маленького египпского едва замечали. Танису оставалось только надеяться, что Кендер по пути ничего не заимствовал у посетителей гостиницы. Нельзя сказать, чтобы он был воришкой. Кендер смертельно оскорбился бы, попробуй кто-нибудь назвать его так. Дело лишь в том, что любопытство Тосильхофа, как и всякого Кендера, было поистине ненасытно, и как-то само собой получалось так, что различные интересные предметы, принадлежавшие другим, очень легко перекочёвывали к нему. Вот уж чтобы вот Танису нынче нужно всего менее, так это неприятности. Мысленно он завязал себе узелок по беседовать на сей счёт с Кендером, с глазу на глаз. Поул эльф и гному не так-то легко оказалось пробраться через толпу. За каждым столом кто-то сидел, почти все стулья были заняты. Те, кому не хватало места, разговаривали стоя, приглушёнными голосами. Люди из подлобья поглядывали на Флинта и Таниса, кто с любопытством, а кто и подозрительно. Ни один не поздоровался с Флинтом, хотя многие в своё время пользовались услугами кузнеца гнома. Было очевидно, что утехинцам по уши хватало своих забот, а Флинт с Танисом казались им теперь чужаками. С другого конца комнаты, со стороны того столика, на котором поблескивал драконьими крыльями полированный шлем, докатился радостный рык. Угрюмое лицо Таниса озарилось невольной улыбкой, когда великан Карамон легко взметнул коротышку тасса над полом и сжал его в медвежьих объятиях. Флинт, затертый в толпе, этой сценой видеть не мог. Перед ним мелькали разве что поясные пряжки других посетителей. Гном, однако, хорошо слышал, как гудел низкий голос Карамона, отвечая на пескливые приветствия Тассельхофа. «Береги кошелек, Карамон!» – бурчал гном. «Ой, береги!» Выбравшись на конец из толчаи, гном с полуэльфом оказались у стойки. Стол, за которым сидел Карамон, был отодвинут к самому стволу Валина, и Танис успел удивиться, с какой бы статиотику передвигать его, тогда как все остальное в гостинице было совершенно по-прежнему. Но мимолётные мысли это тотчас испарилось, ибо настал его черёд угодить в дружеские объятия великана. Правда, думал он, ведь не сброшен с плеча лук и колчан, остались бы от них одни только щепки. Дружеище, глаза Карамона увлажнились. Казалось, он хотел сказать что-то ещё, но расчувствовавшись, так и не смог. Да и не стожи на некоторое время утратить уголас, но совсем по другой причине. В сокрушительных объятиях Карамона попросту невозможно было дышать. А где Рейслин, спросил он наконец. Он знал, что близнецы были неразлучны. Там, к аромонкевком указал он на другой конец стола и предупредил Таниса: "Знаешь, он изменился". Полуэльф отыскал взглядом уголок, вернее, складку необъятного валинового стола. Там лежала тень, и после яркого света огня поначалу трудно было что-либо рассмотреть. Затем Танис различил измождённую фигуру, плотно закутанную, несмотря на жар близкого пламени, в валое одеяние. Низко надвинутый капюшон скрывал лицо. Танис вдруг совсем расхотелось заговаривать с молодым магом, но деваться было нечего. Досельхов как раз умчался разыскивать официантку, а Флинт припахался высоко над полом в объятиях Карамона. Танис обошёл стол. "Эй, Флинт", окликнул он, борясь с неожиданным дурным предчувствием. Человек поднял голову. "Танис", прошептал он и медленно откинул капюшон. Паулоль фяхнул и подался на шаг назад. Лицо, глядевшее на него из-под лутмы, могло разве что присниться в страшном сне. Как там выразился Карамон? Изменился? Не то слово. Таньи содрогнулся, когда-то белая кожа мага сделалась золотистой и металлически поблёскивала в свете очага, точно жуткая маска. Исхудалое лицо казалось бесплотным, скулы выпирали, обтянутые кожей. Тёмные губы были сжаты в одну прямую черту. Но ужаснее всего на этом лице без сомнения были глаза. Таньи не мог оторвать от них взгляда. Подобных им он не видел ни у одного человеческого существа. Черные зрачки их приняли форму песочных часов, а радужные оболочки, когда-то бледно-голубые, заблестели золотом. «Я вижу, моя внешность удивляет тебя», — прошептал Рейслин, и на тонких губах его возникло подобие улыбки. Танис опустился на стул напротив него. «Во имя истинных богов, Рейслин», — начал он, трудно сглотнув. «Сегодня», — перебил Флинт, плюхаясь рядом с ним, — «я больше летал по воздуху, чем...» «Реоркс», — ахнул гном, и глаза его округлились. «Реоркс» Какое зло поразило тебя, Рейстлин? Какое-нибудь проклятие? Карамон уселся рядом с братом и пододвинул к себе кружку недопитого эля. Потом посмотрел на Рейстлина и тихо спросил: Расскажешь им, Рейст? Раскажу, ответил, вернее, прошептал тот, и у таниса по спине побежали мурашки. Молодой маг говорил негромким, задыхающимся голосом, почти шептал, как если бы на это без остатка уходили все его силы. Его длинные нервные пальцы, обтянутые такой же металлически жёлтой кожей, что и лицо, рассеянно передвигали по столу тарелку с нетронутой пищей. Помните, как мы расставались 5 лет назад? Начал Рейстлин, нас с братом ожидало тогда путешествие настолько тайное, что даже и вам, дорогие друзья, ни к чему бы возnać, куда мы направляемся. В его голосе прозвучал едва заметный сарказм, и Танис прикусил губу. Дорогих друзей, у Рейстина не было никогда. — Дело в том, что Парс Алиан, глава моего ордена, избрал меня для испытания, — продолжал Рейстлин. — Для испытания, — ошеломленно повторил Таннис. — Но ведь ты был слишком молод. Сколько тебе было тогда? Двадцать? Испытанию подлежат лишь маги, обучавшиеся годы и годы. — Можешь вообразить себе, как я был горд, — холодно проговорил Рейстлин. — Мы с братом посетили тайное место, пресловутую башню высшей магии. И там я выдержал испытания. Голос мага сделался еле слышен. Едва не умер при этом. Карамон трудно сглотнул. Страшно вспомнить, начал великан, и голос его дрогнул.